Глава 36. И опять зарядили дожди. По новой, надолго. После краткого прояснения погода вновь становилась гнусной и мерзкой. Однако нет лучше погоды, чтобы укрываться от врага его саглядатая, кем бы они ни были. Вода непрестанно текла с беспросветных небес. Ливень сменялся щадящим дождем, дождь — нудной мелкой моросью. Потом снова тугие косые струи хлещут, словно плети, распадаются, слабеют, рассеиваются и вновь набирают силу и опять опять бьют на наотмашь. И конца края тому не видать. Первая стадия потопа, одним словом. Сдувшиеся реки выходили из берегов. Ручьи стремились обратиться в реки. Болота разбухали неимоверно. Лужи становились болотами. Заброшенные поля и пустующие луга раскисли в конец. В насквозь пропитанных влагой лесах от испарений трудно было дышать. А уж дороги, разбитые колесами и копытами, вездесущие оберландцы, видимо, и здесь уже побывали. Старый генский тракт поблескивал водяной пленкой, словно русло полноводной реки, бурлящий, пузырящийся и пенящийся от непрестанной капели. Промокшие до нитки осланцы под предводительством Дипольда и фон Швейца продвигались вдоль тракта, почти целиком поглощенного разливами. Открытых пространств избегали, ехали сторожка, пустив вперед дозорного. Старались не шуметь, что, впрочем, было нетрудно. Шум, который производил в пути невеликий отряд, полностью скрадывался непрекращающейся шелестом дождя. Сильные, но понурые и безнадежные Натюжно уставшие кони с трудом переставляли ноги. копыта месили чавкающую грязь, проваливались, увязали, скользили. Часто приходилось спешиваться и вести лошадей в поводу. Жирный чернозем, пропахший прело листвой, погаными грибами и затхлым болотом, облеплял ноги коней и покинувших седло людей, грязь превращалась в неподъемную кандальную тяжесть. Спаникших до земли сосновых лап и густой листвы, при малейшем сотрясении дуновении ветерка, леденящими потоками не завергались вниз целые водопады. «Ваш светлость! Ваш милость!» и заросли из дождевой завесы впереди вдруг вынырнул запыхавшийся дозорный. Дипольд от неожиданности схватился за меч. Остановились следовавшие позади всадники. Людвиг, тоже с мечом наголо, подъехал ближе. Дозорный в нерешительности переводил взгляд с пфальцграфа на барона и с барона на пфальцграфа, не зная, кому докладывать об увиденном. «Что стряслось?» Дипольд задал вопрос первым. «О берландце!» кратко сообщил дозорный. «Впереди На тракте. Много? Депод подался вперед. С десяток человек. Еще десятка два пленников все на цепи, скованы друг с другом. С ними две крытые повозки. Видимо, отстали от обоза. Дорогу сильно размыло и обе увязли по оси. Одна большая, шестиколесная. Судьба всему, с големом, вторая меньше. Похоже, вне ядра для берландских бомбард. Файсграф и барон переглянулись. Свернем, ваша светлость, предложил фон Швиц. Обойдем стороной. Не спеши, Людвиг. Депой с хищной улыбкой. и погладил мокрую рукоять меча. «Поймите меня правильно», — встревожился фон Швиц, «у меня самого руки чешутся, спасу нет. Но сейчас рисковать никак нельзя. Вам нужно, а чтобы бы то ни стало, выбраться отсюда. Вам следует встретиться с отцом». «Я сам буду решать, что мне делать, барон», — раздраженно мотнул головой Диполь. «И что делать вам, здесь тоже решаю я. Или ты имеешь что-то против?» Людвиг уныло покачал головой. «К тракту!» — бросил через причоп фальцграф, ожидавшим позади всадника. и тронул коня. Барон поспешил следом. — Ваша светлость! — вздохнул фон Швиц. — Все-таки это... Что? Деполь даже не взглянул на собеседника. — Безумие? Глупость? — Нет, но это... — Это приказ, барон. Я потерял замок. Чернокнижник должен лишиться голема. Изволь выполнять. А берландские повозки действительно засели основательно. Особенно та, большая, которая о шести колесах, провалившаяся в жидкое вмесиво обода и спицы, увязшие оси, высокие борта заляпаны грязью. Толстая днище, укрепленные железными полосами, почти оседлало бурящие потоки. Сверху натянута обмотана цепями темная, неопределенного цвета, то ли промасленная, то ли просмоленная рогожа, оберегавшая груз от влаги. Вторая повозка поменьше, под белым покровом, тоже не двигалась с места. Вокруг этого небольшого, намертво застрявшего в грязевых хлябях обоза суетились охранники. Все верно, ровно 10 человек. Немало, но не так уж, чтоб очень много, особенно если учесть, что в овых и при оружии всего двое. Закутавшись в плащи, оба несли стражу у размокших обочин. Сторожила, впрочем, эта парочка из рук вон плохо. Видимо, в такую погоду никто не ждал нападения. Остальные берланцы, побросав оружие на возы, и привязав боевых коней к тягловым упряжкам, с криками и руганью пытались выдернуть повозки из грязи. Вытягивая их, впрочем, не только лошадьми, пожалуй, даже не столько ими, людьми тоже, в первую очередь, людьми, пленными, скованными одной длинной цепью. Вереница пленников была вместе со скотиной впряжена в шестиколесную платформу. По лошадиным крупам и голым согбенным человеческим спинам вовсю гуляли плети. Люди и кони выкладывались полностью, тянули неподъемный груз, оскальзывались, падали, с головой окунаясь в бурлящие мутные потоки, поднимались снова и снова тянули. Повозка с големом дергалась, раскачивалась на месте, но выбраться из вязкой грязевой ловушки не могла. От этого стражники елились еще больше. Аберлан состегали плетьми наотмашь, без устали, без разбора, людей, скотину. Вражеские дозорные, вместо того, чтобы смотреть по сторонам, хмуро взирали на безуспешные попытки своих соратников. Справиться с охраной было сейчас проще простого. «Пора», — приказал Дипольд. Щелкнули изрядно отсыревшие, но сохранившие еще достаточно убойные силы, тетивы легких арбалетов. Из-за мокрой листвы из-за пелены дождя на тракт полетели короткие оперенные болты. Оба дозорных повалились из ушибленные ливнем. Досталось еще двум пешим оберланцам. Задело кого-то из пленников. Ранила лошадь в упряжке. Тревога заметалась над обозом. Пленники поднимают головы, тупо смотрят вокруг. Стоят в растерянности, опустив руки. По багровым и сполосованным спинам ручьями стекает вода и кровь. А берландцы кидаются к повозкам, к оружию, но бежать на своих двоих по жидкой топкой грязи, которой вязаешь не по колено даже, по бедро, по пах, по пояс, трудно. Тут не бежать, плыть в пору. Да плыть успели не все. Останские всадники, неожиданно для противника, переварившие через обочину, действовали быстрее. Брошенные в бурлящую жижу и нещадно погоняемые шпорами, рослые кони шагали резвее, чем бежали люди. Да и рубить седла было куда как сподручнее. Дипольт выехал на размытый тракт в числе первых. Сильные ноги коня месят грязь, мощная грудь раздвигает воду. А там, вон, впереди, прямо перед конской мордой кто-то орёт, бронится. Аберландец спешит, пробираясь через мутные потоки повозки с големом и оружием. Спотыкается, падает лицом в липкую грязевую массу, поднимается, отплевывается, откашливается, лезет дальше, помогая ногам руками. Дипод подгоняет коня ближе, наносит короткий удар, достает самым кончиком меча. Крик стихает. Человек падает, исчезает в темной пузырящейся жиже. Кровь смывает, уносит водой. А вот еще один. У самой повозки уже. И этого фальсграф просто валит конем. Сбивает, втаптывает в грязь, топит в грязи. Других тоже рубят, топчут, топят. Лишь один аберландский боец успевает взобраться на шестиколесную повозку и отмахивается длинным мечом от кружащих вокруг всадников. Но и этот обречен. Воссошловские гвардейцы умеют сражаться. И их сейчас больше. Кто-то за спиной оберланца ловко прыгает с седла на повозку. Подкрадывается сзади. Удар. В грязь катится срубленная голова. За ней медленно сползает обезглавленное тело Аберланского мечника. Ну вот и все. Кончено. Дипоид взрезал ножом тяжелую плотную рогожу, которая, как оказалось, не только укрывала шестиколесную платформу, но была также подстеряна снизу и подоткнута у бортов. Фальсграф отметил мимоходом. Плотная грубая ткань пропитана неведомым составом. Совершенно не пускающим влагу. В повозке было сухо, а под рассеченным покровом обнаружилась огромная шипастая перчатка. Так и есть голем. Если бы здесь был Лебиус, если бы праксбургский магиер успел поднять свое чудовище, этот механический монстр разметал бы нападавших, как котят, перетопил бы всех в грязи вместе с лошадьми. Но Лебиуса не было. Под белым пологом второй повозки тоже уже копошились победители. «Что там?» — крикнул Дипольд. «Ядра? Они самая ваша светлость!» — отозвался к то Всем назад! С такими трофеями следовало соблюдать особую осторожность. Дипоид подогнал коня ближе, откинул край полога. Действительно, ядра. Темные, круглобокие, ровные, гладкие. Свинцовые? Нет, скорее, просто облитые свинцом. И состоящие, по всей видимости, из двух скрепленных под свинцовой оболочкой половин. Одинаковые, словно для одной единственной бомбарды изготовленные. Ведь небольшие совсем, с голову малого ребенка. Однако сила в них таится немалая, неведомая, смертоносная, сокрушительная мощь, на которую не способен обычный пороховой заряд. Снарядами с такой же вот белой повозки аберланцы разбивали ворота генского замка. Все ядра тоже были по нечтной белой краской. Для того, наверное, чтобы орудийная прислуги и бомбардиры не перепутали в самоточи боях с другими снарядами, набитыми мною алхимической и магиерской начинкой и предназначенными не взрывать, а полить, к примеру, огнем, езвить едкой смесью, травить смертным дымом. Из каждого ядра торчал плотно скрученный короткий толстый фитиль, вставленный в деревянную пробку заглушку. Фитили густо покрывали мелкие прозрачные кристаллики, не порох, не селитра и не сера, но типолит ничуть не сомн. Сомневался. Незнакомое вещество это восполменяется легко и горит быстро. Только поднеси огонек, только кини скорку и. Ваша светлость! окрикнул Дипольд фон Швиц. Дипольд повернулся. Лицо барона от чего-то было бледным, глаза волны ужаса. — Что, Людвиг, в чем дело? — Пленники, — хрипло выдавил фон Швиц. — Взгляните на них. Да, скованных цепью где дипольт как-то успел позабыть. Интересно, что могло так сильно взволновать и отнюдь не несентиментальнего медвежного барона? Фальцграф тронул коня. Подъехал к унылой веренице полуголых людей. Глянул мельком. Пленные стояли безмолвно и смотрели безучастно. Перемазанные грязью и кровью, посеченные плетьми, поливаемые водой, промокшие, озябшие, крепкий Мужчины, молодые женщины. Ну и, Дипольд обернулся к Людвигу, найдите ключи, отстегните пленников от цепи и пусть катятся на все четыре стороны. Да помнят нашу доброту. Не с собой же их тащить. Так ведь барон сглотнул. Цепь цепи ведь, ваша светлость. И умолк. А что цепь? Депольт присмотрелся внимательнее. Ах, вот оно что! Вот чего он не разглядел сразу за пеленой дождя и грязными пятнами на телах несчастных.